С Марией Мерцаловой, трагедийной актрисой, на которой держался весь репертуар Костромского театра, он познакомился два года назад. Высокая, стройная, с великолепной фигурой, тяжелой черной косой, звучным низким голосом и совершенно гмакбетовскими, по словам антрепренера Чаева, глазами, она блистала на сцене в ролях Медеи, королевы Гертруды и Химены, играла в пьесах Островского и всякий раз имела бешеный успех. Несмотря на молодой возраст, они с Черменским были одних лет. Даже дремучее провинциальное купичество, понимавшее в шекспировских трагедиях два слова через третье, орало и топало сапогами в портере и билетаже, отбивая ладони. Ура! Мерцалова! Ура! Марья у Еще! бис, Браво! Мерцало имело множество поклонников из состоятельных кругов общества. Время от времени сходилось с кем-нибудь из них близко. У нее водились бриллианты, дорогие туалеты. Когда черменский оказался в Костромском театре, он, как и все, восхищался красотой и талантом Марии Аполлоновны. Но влюблен не был и ни на минуту не замечал откровенного внимания к нему самой актрисы. До тех пор, Пока ему не открыл глаза, на это все тот же Северьян. есть у вас, Владимир Дмитрич, прям не по-христиански так-то над женщиной издеваться. Уж весь театр об этом говорит, статистики хихикают, а вы из себя принца датского ломаете. Да если б на меня такая хоть краем глаза взглянула, я бы от счастья подух. Грех вам, ей-богу. Вскоре Владимир и Мерцалова стали встречаться в номерах городской гостиницы, но жить с Марией, как многие актерские пары, невинченными мужем и женой, Черменскому не хотелось. К счастью, Мерцалова, казалось, была полностью довольна сложившимися между ними легкими, необременительными для обоих отношениями. Любовники расстались внезапно, даже не попрощавшись, когда в один из майских вечеров перед самым началом представления в уборную к Владимиру ворвался театральный сторож и выпалил, что северяна час назад поймали в конюшне у этого кромешника Фёдора Мартемьянова. Черменский, забыв о спектакле, полетел выручать друга и на несколько месяцев попал в кабалу. Предположить такого поворота событий он не мог, и переговорить с Марьей ему так тогда и не удалось». Следующая встреча с Мерцаловой была такой же случайной, как и расставание. Это произошло полгода спустя при вокзальной гостинице Калуги ветреным осенним вечером. Владимир к тому времени уже закончил службу Мартемьянова и вместе с Северьяном ездил из города в город в поисках Софи. Мерцалова же только что порвалась с очередным поклонником, осталась совсем без денег и направлялась в Ярославль в надежде на ангажемент. Бывшая любовница показалась Черменскому в тот вечер очень подавленной, когда он проводил Марию в ее дешевый номер с протекающей крышей и отставшими от стен обоями, та, в упор глядя на него черными огромными глазами, в которых дрожали слезы, попросила его остаться. И Владимир не смог ей отказать. Наутро Черменский ушел, не дожидаясь, пока Мария проснется, ушел, оставив ей записку самого банального содержания, какие, вероятно, писали сотни мужчин до него. В нескольких сроках на плохой гостиничной бумаге он просил прощения, брал вину за происшедшее на себя, уверял, что недостоин любви такой женщины и что более встреч у них не будет. Черменский понимал, что поступает малодушно, поскольку Марья, несомненно, все еще любила его, но... Он уже не мог забыть зеленых отчаянных глаз Софьи Грешневой, тоненькой девушки с мокрыми каштанами кудрями, вытащенной им из ледяной воды угры. Владимир ничего не рассказал Мерцаловой о Софье, но про себя точно знал. Больше ему и Марье незачем быть вместе. Их последняя встреча случилась этой весной в Ярославле, куда Черменский примчался после того, как не получил ответа ни на одно из своих писем к Софье. Но театральная труппа, которой играла мадемуазель, Грешнева уже покинула город. И в нищем переулке, где снимали дома и комнаты актеры, Владимир нашел только Мерцалову за неделю до его приезда разрешившуюся мертвым младенцем, измученную больную, почерневшую, изменившуюся настолько, что он не сразу узнал прежнюю богиню-царицу грез. Мария опять была без денег Опять же дала ангажемент. Она рассказала Черменскому о том, что Софья Грешнева, с таким блеском дебютировавшая несколько месяцев назад в роли Офелии, уехала в Москву с поклонником из купцов, неким Фёдором Мартимьяновым. Услышав его имя, Владимир чуть ума не лишился. Первое, что пришло ему в голову, купец увез Софью силы. Добровольно поехать с ним она просто не могла. Мерцалова пыталась убедить Черменского, что молодая актриса сама приняла решение, но Владимир не поверил этому и сразу же уехал из Ярославля в Москву к сестре Софью, не расспросив свою бывшую пассию более ни о чем. И вот Маша сидит перед ним в полутемном зале плохого борделя, опираясь спиной на крышку рояля, глухо кашляет платок, смотрит неморгающими черными блестящими глазами, молчит и попал из щеки медленно, Ползет одинокая слеза. Владимир машинально протянул руку, смахнул ее. Мерцалова не отстранилась, но болезненно поморщилась. «Оставь, Володя. Что ж теперь?» «Почему ты здесь?» — снова спросил он. «Как это возможно, Маша?» «Все под солнцем возможно, Владимир Дмитрич. Без улыбки проговорила она. «Но когда мы виделись в последний раз, ты, кажется, ждала ангажемента, собиралась ехать в Тулу. Что произошло?» «А ты не помнишь, какой меня застал?» Криво усмехнулась Мерцалова. «Ну да. Где ж тебе заметить это было? Вглянуть как следует. И то не досужился. Ничего, кроме Соньки Грешневой в глазах, не стояла. Видела я. А я, Володя, после родов так и не оправилась толком. Всю весну и половину лета в доме провалялась. Еле с постели поднималась. Ходить едва-едва. Могла, а уж о том, чтобы ехать куда-то. Меня хозяйка из одного божьего добросердечия на улицу не выкинула. Да и ты, слава богу, милостью своей не оставил. Не забыл бумажек, как уличный, кинуть. Ему кровь бросилась в лицо. Владимир вспомнил о тех ассигнациях, которые он положил на крыльцо рядом, смолча глядящей на него женщиной перед тем, как прыгнуть в пролетку. Но чем же еще он должен был помочь ей тогда? Что сделать? Маша, зачем ты так говоришь? У меня мыслях не было никогда. Меня мыслях у тебя никогда не было, только и всего, спокойно, без упрека, без гнева произнесла она, не сводя с него сухих, лихорадочно блестящих глаз. Да уж что теперь, Володя, я тебе нищета выписываю, не беспокойся. Видит Бог, никогда не думала, что дурой такой окажусь. За собственную глупость и расплачиваюсь сполна. Она снова закашлялась, судорожно прижав к губам платок, умолкнув, поспешно спрятала платок в рукав, но Черменский успел заметить на нем темные пятна. «У тебя чехотка, по спине пробежал мороз. Мерцалова равнодушно кивнула. «У меня ведь и раньше это случалось, только ты не знал». Ты вовсе ничего не знал, ни к чему тебе было. А тут лето-то совсем холодное, казалось, дожди, да дожди. до да сволги все ветры дули, а в доме нетопленном валяюсь. Денег-то только-только на еду хватало, а уж на дрова и думать было нечего. Хозяйка тоже не топила, ну, да ее грех судить, я и так у нее почти что даром жила». А ей ведь вертеться приходилось. Вдова, два сына в гимназии. Я, ей уезжая, почти весь свой гардеробу, плату оставила. У меня-то хорошего много было. Померзлась за это лето проклятое, так как зимой в устьюге во время сезона не мерзла. По ночам шесть платьев на себя наворачивала, тряслась с них, как шавка под мостом. И вот приехала в Москву. Она вдруг умолкла, закусив до белизны губ, вернулась к окну, и Владимир понял — Маша отправилась туда в надежде отыскать его. «Да, — куртка ответила она на вопросительный взгляд Черменского. Говорю же, наша сестра последний разум теряет, когда влюбляется. И ведь знала, что не найду тебя. Где искать-то? Приехала ни знакомых, ни денег. С поезда сошла с двумя гривенами в кармане. На извозчика до театрального агентства не хватило. Пешком через полгорода шлепала». И никуда не взяли, разумеется. И тоже ведь, как судить. Только ночной монолог читать или петь. Кашель проклятой душ. Андрей все как один. Руками машут. Ненадобно, ненадобно. Конечно, куда им? еще ведь и хоронить за свой счет придется. Маша, что ты такое говоришь? А ты думаешь, с этим долго живут? С таким же жутким безразличием спросила она. По-прежнему глядя в окно, за которым уже светала. На осень его дотянула как-то и то, удивляюсь, спасибо Лукинишней не оставила добротой своей. Владимир машинально посмотрел на мадам, по-прежнему сидящую у буфета, и непринужденно слушающую их разговор. Поймав взгляд черменского, она добродушно улыбнулась, показав желтые щербатые зубы, и сунула в рот новую папиросу, Да еврейка дала женщине огня. Она меня на улице нашла. Кевнув на мадам, пояснила Мерцалова. «Сижу на скамейке напротив театра. Корша, реву в три ручья. Есть хочется, грудь болит. Идти некуда. В реку кинуться, и то невозможно. До нее еще добраться надо, а сил нет. И денег ни копейки. Мышляка в аптеке купить не на что. Так, думаю, буду здесь сидеть до ночи. И околею на лавке, как собака. Нет. Смотрю, женщина подходит, рядом садится. Папироску сует. «Поговорили, увела она меня к себе». Я, как на кровать повалилась, так два дня и спала без просып, точно грузчик портовый. Проснулась и удивилась. Жив курилка. Я их со своими башнями работать не нудила, сеплым голосом стряла в разговор Лукинишна. Мы ведь тоже разумение имеем. Видно, что дам благородная, образованная, а гуляет по обстоятельствам вынужденным, да и с ихней болезтью-то. Нашим ремеслом заниматься никак не сподручно. ж жбоу только на рояле играли. Каждый вечер. Боли ни ниний. Предложения, конечно, разные делались. И господами серьезными внимание проявлялись. Вот и Северьян Дмитрич интерес сильно имели. Владимир не сразу понял, о ком говорит мадам. А сообразив, резко всем телом повернулся. Но Северьяна Дмитрича нигде не было видно. Мария, проследив за бешеным взглядом Черменского, горько смехнулась. «Кто бы мог подумать, Володя, а? твой Северьян уже вторую неделю в моих преданных поклонниках. Не поверишь, какие деньги сулил. Мне таких даже князь Вяльцев в Калуге не обещал. Я уж грешным делом решила, что Северьян от тебя ушел, да московский банк ограбил». «Да как только у него наглости хватило!» «Ну...» Но... «Уж этого твоему разбойнику не занимать!» Усмехнулась она. «Полный закромахуй и лавку открывай!» «Убью я этого сукиного сына!» Пробормотал Черменский. «За что, Володя?» Равнодушно спросила Мерцалова. «Мерзавец он, а все-таки прав. Куль я здесь, так и ломаться незачем. Такая же, как Манька, Которая вон колодой спит После приказчиков четырех. Как голда вот!» Но, не поверишь, не могла!» Северянам твоим? Нет. Лучше уж думала кислоты серной глотнуть. Только не это. Но ведь это он меня сюда привел. Чуть ли не силы Зачем? Владимир все еще ничего не понимал. Мерцалова рассмеялась, закрыв глаза. И от этого тихого смеха ему стало холодно. Господи, какие же вы, мужики, одинаковые. Когда до своего дорваться не можете. Всех я вас насквозь вижу. Что граф, что князь, что купец, что вот этот басяк твой. Спрашиваешь, зачем?» «Да, Тавича я уж совсем не сдержалась, что-то нехорошее сказала ему». «Так вот он в отместку. Думаешь, очень мне надобно, чтоб ты меня здесь увидел? Вот такую?» Черменский молчал. За семь лет, которые они были знакомы с Владимиру не раз хотелось придушить своего бандита, но никогда еще это желание не казалось таким сильным. Мерцалова коротко взглянула на него, усмехнулась. Ну и лицо у тебя сейчас, Володь. Вот, поверь бог, не пойму, как это ты на сцене мог играть? И ведь неплохо получалось. Какой Рауль был, какой Лаэрт, а на лице все написано. Все-все, мысли твои. «Что с него взять-то, северяна твоего? Он ведь на меня еще в Костроме поглядывал. Но там ты поперек дороги стоял. Да и я тогда...» «Ну, вспомни, кто у меня в поклонниках был. Какие лица влиятельные, в ногах валялись. Сам губернатор букеты возил. А теперь, видишь, дорога свободна. Подъезжай, кому не лень. Хоть приказчик армянский, хоть вор приулышный. Она снова закашляла, хрипла, надсадно. Владимир, тяжело дыша, дождался окончания приступа, еле вытерпел, пока Мерцалова спрячет платок и жадно выпьет стакан воды. Сердобольно поданный Лукинишный сказал, «Едем отсюда сейчас же». Мерцалова посмотрела на него, искренне удивлена. «Куда, Володя?» «Ко мне». «Куда, Володя?» «Ко мне». «Здесь близко в колокольников номера». А завтра уедем в Раздольное. Всего на несколько дней. Я дам распоряжение, и мы отправимся в Крым. Тебе нужен хороший воздух и тепло. Володя, Володя, что ты, Господи, Володя?» Смеясь и кашляясь, она махнула на него рукой. «Да мне уже ничего не поможет. Хоть в Карлсбад на воды меня вези. Все уже, Володенька, я сезон закрыла. И знаешь что? Ступай. Сибирьяна не трогай. Я ему даже спасибо сказать могу». За то, что хоть повидала тебя напоследок. Маша, я не уйду. А куда ты денешься? С неожиданной злостью произнесла она, снова отворачиваясь к окну. Гостиницу ту с клопами в Калуге, помнишь? Номер мой загаженный. Помнишь, как я тебя раз, один раз в жизни остаться просила? Ну, я же тогда остался. Остался. На ночь. А письмо свое помнишь, которое мне вместе с чаем на подносе подали? Ведь даже смелости не хватило в лицо все это сказать. Как будто я бы тебе на шею кинулась и завыла, что отравлюсь, повешусь, как девка брюхаченная. Испугался. Ну, Маша, — начал Черменский и умолк. Она была права, кругом права. И от стыда у него даже спина стала горячей. С трудом не поднимая глаз, он сумел выговорить. По крайней мере, это было честно. «Да», – с презрением бросила она, – «знаю, ты уже тогда по этой соньке с ума сходил и тоже мне сказать не мог, тоже побоялся, а ведь я с той ночи понесла». Он поднял голову и встретился взглядом с полными слез глазами Мерцаловой. «Ну что ты так глядишь, Владимир Дмитрич? тихо спросила она. «Да, все так. Твой тот младенец был. Коли не веришь, по пальцам сочти». «Хотя, ладно, может, и не твой, может, Вяльцева. Теперь ты уж какая разница, ступай, Володя, утро уже, я спать хочу». Было действительно утро. Комната заполнилась блеклым серым светом, усталые девицы в ночных пенюарах лениво бродили по комнате. Кто-то грел щипцы, кто-то громко зевал. Толстая манька в кресле проснулась и тупок животное, глядя в угол, грызла конфеты. «Мадам куда-то ушла». На Мерцалову и Черменского никто не обращал внимания. «Маша, идем!» Владимир старался придать своему голосу больше настойчивости. Однако смотреть на Марию он не мог и понимал, что от того пропадает всякая убедительность. «Ты устала, больна, но это пройдет. Мы уедем и постараемся все исправить. Ты красивая женщина, актриса, ты еще будешь играть, поверь!» «У меня есть кое-какие знакомства в Москве. Я смогу достать тебе, если не ангажемент, то прослушивание. А с твоим талантом оставь, Володя!» Глухо сказала она. «Нет уже ничего, ни таланта, ни красоты. Каждый день, как Божьей милости, смерти жду. Ступай ради Христа. Неужто ты думаешь, что я смогу? Ты ведь меня не любил никогда и сейчас не любишь. Как собачку под заборной с жалости берешь. А я уж этого, прости, выдержать не смогу». Лучше уж, в самом деле, с твоим северяном. А позови-ка вот его, Маша. Ну, ладно, шучу. Ага, как Софья твоя отыщется, куда меня денешь? Снова денег сунешь да спровадишь по провинциям мотаться? Она не отыщется, машинально ответил Черменский. Софья за границей с Мартемьяновым уже четвертый месяц. — За границей? — непритворно удивилась Мерцалова и замолчала. Владимир долго ждал, затем осторожно тронул ее холодные пальцы, и она убрала руку. Плохо проговорила «Прости меня, Володя». «Маша, за что?» – взмолился он. «Это я должен. Прости меня», – твердо повторила она. «За что? Не могу сказать. Не взыщи. Боюсь, проклянешь меня тогда, а мне и так скоро к Богу. Просто прости и уходи, пожалуйста. Нет больше моих сил». «Поедем!» – последний раз попросил он, вставая. Поднялась и Мерцалова, прямо упорно глядя в его лицо сухими глазами, произнесла «Нет! Я приеду завтра!» «Нет! Я приеду завтра!» – с нажимом повторил он и, не оглядываясь, вышел из комнаты. Мерцалова проводила его взглядом, улыбнулась, села на место и медленно начала перебирать ноты на крышке рояля. Вернувшаяся к буфету мадам посмотрела в лицо Мерцаловой и несколько раз перекрестилась.